Девять врат? Трудно сказать, очень давно. Баронесса Унгерн быстро и решительно махнула левой рукой. Потом без малейшего затруднения вытащила книгу с полки и открыла первую страницу, украшенную несколькими экслибрисами, в том числе и очень старыми. На последнем стояла фамилия фон Унгерн в причудливом узоре. Сверху чернилами — Была написана дата. Глянув на нее, баронесса утвердительно кивнула головой, словно что-то вспомнила. Это подарок моего мужа. Я вышла за него совсем молодой. Он был старше меня почти вдвое. Он купил книгу в сорок девятом году. — Вот что было плохо у нынешних ведьм, — отметил про себя Корс. У них не осталось секретов. Жизнь на виду. Довольно открыть любой «Кто есть кто» или светскую хронику в глянцевом журнале. Будь они какими угодно баронессами-разбаронессами, все у них стало предсказуемым и тривиальным. Торквемада свихнулся бы от скуки, доведись ему разбирать дела такого рода. Муж Разделял ваше увлечение подобными материями? — Нет, конечно. По правде сказать, за всю жизнь он не прочел ни одной книги. Ему нравилось потакать моим прихотям, играть роль джинны из волшебной лампы. Корса вдруг померещилась, что ампутированная рука шевельнулась в пустом рукаве. Ему было все равно, что дарить. Дорогую книгу или колье из отборного жемчуга. Она сделала паузу и печально улыбнулась. Но он был очень веселым человеком, легко заводил интрижки с женами лучших друзей и умел готовить отличные коктейли с шампанским. Она опять немного помолчала и оглянулась по сторонам, словно муж мог оставить свой бокал где-то поблизости. — А все это... Она обвела рукой стеллажи. Собрала я, книгу за книгой, и девять врат отыскала сама в каталоге одного разорившегося старика, бывшего сподвижника Тетена. Муж лишь подписал чек. А почему все-таки дьявол? Однажды я его увидела. Да, своими глазами, как вас теперь. Мне было пятнадцать лет. Твердый воротничок, шляпа, трость. Он был очень красив, похож на Джона баримора в роли барона Гайгерна в «Гранд-отеле». Джон Барримор, 1882-1942, американский актер, речь идет о фильме Эдмунда Голдинга «Гранд-отель», 1932 год. И я влюбилась, как последняя идиотка. Она опять задумалась, сунула руку в карман кофты и улыбнулась так, будто вспомнила что-то далекое и очень дорогое. Наверное, поэтому я так легко смирялась с изменами мужа. Корсо посмотрел по сторонам, как если бы в комнате они были не одни. Потом наклонился к ней и доверительно сообщил. «Всего три века назад». «За такие рассказы вас сожгли бы на костре!» Она издала гортанный звук, заглатывая довольный смешок, затем поднялась на цыпочки, чтобы в свою очередь прошептать ему на ухо «Три века назад я не стала бы никому об этом рассказывать!» И добавила «Но я знаю многих, кто и теперь с великим удовольствием отправил бы меня на костер!» Она улыбнулась, и на щеках ее опять заиграли ямочки. «Эта женщина улыбалась практически всегда», — отметил Корсо, «хотя веселые и умные глаза цепко изучали собеседника. Да-да, в двадцатом веке». Она протянула ему девять врат и наблюдала, как он медленно перелистывает книгу. На самом-то деле он сгорал от желания поскорее проверить, какие же изменения внесены в девять гравюр, которые, вздох облегчения, оказались в полной сохранности. Но это значило, что в библиографию Матео прокралась ошибка. Выходило, что последняя гравюра имелась во всех трех экземплярах. Экземпляр номер три — Сохранился хуже, чем те, что принадлежали Вару Борхе и Виктору Фаргашу, до того, естественно, как его книга попала в камин. Нижняя часть, видимо, пострадала от сырости, почти на всех страницах проступили пятна, да и переплет следовало хорошенько почистить, но книга, судя по всему, была полной. — Хотите чаю или кофе? — спросила баронесса. — Нет уж, — с сожалением подумал Корсо, — не стану я пить ваше приворотное зелье. Кофе. День выдался солнечный, и над башнями Нотр-Дам сияло голубое небо. Корсо подошел к окну и раздвинул занавески, чтобы лучше рассмотреть книгу. С высоты третьего этажа он увидел, что внизу, под голыми деревьями... На каменной скамейке сидела девушка в синей куртке. Она читала книгу. И Корсо знал, что это были три мушкетера, ведь еще во время завтрака они лежали рядом с ней на столе. Позднее, когда охотник за книгами двинулся по улице Револи, он не сомневался, что девушка следует за ним на расстоянии 15-20 шагов. Он решил не замечать ее и она всю дорогу держалась поодаль, не сокращая разделявшие их дистанции. Теперь она подняла глаза и не могла не увидеть его у окна с девятью вратами в руках, но никакого знака не подала, а просто продолжала равнодушно смотреть вверх, пока он не отошел вглубь комнаты. Какое-то время спустя он выглянул снова. Она по-прежнему читала, склонив голову над книгой. Между столами и книжными стеллажами сновала женщина средних лет в толстых очках, видимо, секретарша, однако Фрида Унгерн сама принесла кофе. Две чашки на серебряном подносе, с которым весьма ловко управлялась. При этом она так посмотрела на Корса, что он понял, предлагать помощь не следует. Она поставила поднос на письменный стол, Среди книг, цветочных горшков, бумаг и каталожных карточек они сели. Как вам пришла в голову идея учредить такой фонд? Это дает налоговые льготы. Кроме того, сюда приходит много людей. Я нахожу помощников. На лице ее появилась печальная мина. Я ведь последняя ведьма. И мне было очень одиноко. «Что вы, вы совершенно не похожи на ведьму!» Корсо нацепил на лицо подходящую к случаю гримасу. «Искреннего и симпатичного кролика. Я ведь читал вашу Исиду!» В единственной руке она держала чашку с кофе и потому инстинктивно приподняла к склоненной голове то, что осталось от второй руки — словно собираясь поправить пучок на затылке. — Порыв безотчетного кокетства, жест такой же старый, как мир. — И вам понравилось? Она посмотрела ему в глаза поверх дымящейся чашки, которую поднесла к рту. — Очень. А вот другим она не слишком пришлась по вкусу. — Знаете, что написала о Сарваторе Роману? Посетовала, что нынче не существует индекса запрещенных книг, которые когда-то составляла Инквизиция. Вы правы. Она указала подбородком на девять врат, которые Корсо положил на стол рядом с собой. В былые времена меня непременно сожгли бы заживо, как и беднягу, что напечатал это Евангелие от сатаны. А вы вправду веруете в дьявола, баронесса? Не называйте меня баронессой. Это звучит смешно. — А как прикажете вас называть? — Не знаю. Мадам Унгерн или Фрида. — Так вы верите в дьявола, мадам Унгерн? — В достаточной степени, чтобы посвятить ему свою жизнь, свою библиотеку, этот вот фонд, много лет труда и новую книгу в пятьсот страниц. Она с интересом... Взглянула на него. Корсо снял очки и принялся их протирать. Растерянная и беззащитная улыбка лишь укрепила уже произведенное им впечатление. — А вы? — В последнее время все, точно сговорившись, задают мне этот вопрос. — Чего же тут странного? Вы ведете расспросы про книгу, которую невозможно читать, неверуя в вещи определенного рода? — Что касается веры, в моем случае речь идет вовсе не о вере. Корсо рискнул подбавить в голос искренности. Такая прямота обычно действовала безотказно. — По правде сказать, я работаю ради денег. На щеках баронессы опять появились ямочки. — Полвека назад она была очень красива, — подумал корс особенно когда творила заговоры и тому подобное, и у нее были целы обе руки, миниатюрная и бойкая. В ней что-то еще оставалось от той поры. «Жаль», — бросила Фрида Унгерн, — «а ведь другие работали даром и вслепо верили в реальность героя этой книги. Альберт Великий, Раймунд Лулли, Роджер Бекон». Они никогда не оспаривали существование дьявола, а только вели дискуссии о природе его свойств. Раймунд Лулли, 1235-около 1315, монах-францисканец, философ и теолог, классик каталанской литературы, поэт-лирик, автор около 300 сочинений, главным образом на каталанском и арабском языках. Совершил множество миссионерских путешествий в Северную Африку. Считалось, что Лулли занимается алхимией, изготавливая золото для английского короля, поэтому многие называли его еретиком. Написал сочинения по алхимии, в том числе ему приписывают свод правил или путеводитель по алхимии, опыты и другие произведения. Корсо поправил очки и с аптекарской точностью отмерил дозу скепсиса в своей улыбке. Тогда были другие времена. Но не обязательно уходить так далеко. Дьявол существует не только как символ зла, но и как физическая реальность. Каково? Так это ведь написал Папа, Павел VI, в 1900... В 74 году Павел VI, 1897-1978, папа Римский с 1963 года в миру Джованни Батиста Монтине. В 1966 году отменил индекс запрещенных книг. Издавался в Ватикане с 1559 года. Он был профессионалом, невозмутимо бросил корс. И у него, видимо, были свои резоны для таких заявлений. На самом деле он всего лишь подтвердил догму. Существование дьявола было установлено Четвертым Латеранским собором. Латеранские соборы названы так по месту, где они происходили, с 649 года латеранскому дворцу в Риме, бывшему папской резиденцией. Собор 1215 года ознаменован актом проявления папской власти. От имени папы Иннокентия III собор принял ряд суровых постановлений, определивших положение церкви и обязанности светской власти по отношению к еретикам, с чего и началось утверждение инквизиции. Дело было в 1215 году. Она замолчала и поглядела на него вопросительно. — Вам интересны точные даты? Я ведь могу кого угодно замучить своим ученым занудством. Ямочки опять заиграли. Знаете, я всегда хотела быть в классе первой, быть ученой-лягушкой. И наверняка вам это удавалось. Вас награждали лентой, разумеется. И другие девчонки меня ненавидели. Они дружно рассмеялись, и охотник за книгами понял, что Фрида Унгерн прониклась к нему симпатией. Он вытащил из кармана плаща пару сигарет и одну предложил ей, но она отказалась и при этом посмотрела на него с неодобрением. Но Корсо, немой укор, проигнорировал и закурил. Двумя веками позже, — продолжала баронесса, — пока Корсо закуривал, наклонившись к зажженной спичке, — булла папы Иннокентия VIII провозгласила, что Западная Европа наводнена бесами и ведьмами. Иннокентий VIII, 1432-1492, папа с 1484 года в миру Джованни Батиста Чибо. 5 декабря 1484 года издал «Буллу», которая положила начало практике ведовских процессов, захлестнувших Европу в XVI – начале XVII веков. «Булла» провозгласила неверие в колдовство величайшей ересью и призвала к искоренению ведовства была напечатана во множестве экземпляров и разослана во все уголки Европы. Тогда же два монаха доминиканца Крамер и Шпренгер составили Молот ведем, учебник для инквизиторов. Молот ведем, книга монахов доминиканского ордена приора Генриха Крамера. Латинская фамилия Инститорис, она фигурирует в русском переводе молота, и декана Кёльнского университета якобы Шпренгера, в которой обосновывается необходимость расправы над еретиками, ведьмами и колдунами. За 180 лет после выхода в свет, 1486 год, книга выдержала 29 изданий, став своеобразным учебником для инквизиторов. Книга утвердила пытки и казнь на костре нормой ведовских процессов. Корсо поднял указательный палец вверх. Леон, 1519 год, Иноктаво, готический шрифт, без имени автора, по крайней мере в том экземпляре, который, знаком мне, имени нет. Неплохо, неплохо. Она смотрела на него, не скрывая приятного удивления. — У меня есть более позднее издание. Она кивнула на полку Можете полюбопытствовать. Тоже ли он, но напечатано в 1669. А вот первое издание относится к 1486 году. Она досадливо прикрыла глаза. — Крамер! И Шпрэнгер были фанатиками и глупцами. Их молот — сплошной бред. Он мог бы показаться даже забавным, но... По их вине тысячи несчастных претерпели пытки и погибли на костре. Как арестит Торкья? И он тоже. Хотя как раз он-то невинным и не был. А что вы о нем знаете? Баронесса мотнула головой, допила то, что оставалось в чашке, потом опять повторила движение головой. Торкия — венецианская семья, состоятельные торговцы, они импортировали бумагу из Испании и Франции. Молодой человек вскоре отправился в Голландию, где учился ремеслу у эльзевиров которые вели дела с его отцом. Какое-то время он прожил там, а потом перебрался в Прагу. Я этого не знал. Теперь будете знать. Прага — столица магии и европейского оккультного знания. А четырьмя веками раньше такой столицей слыл Толедо. Связываете концы с концами? Торкия поселился у церкви Девы Марии Снежной в районе Колдунов, неподалеку от Староместской площади, где стоит памятник Яну Гусу. Помните Ян Гусу на костре? Из пепла моего родится лебедь, которого вам сжечь не удастся. Именно. С вами легко вести беседу. О чем вы, думаю, отлично знаете и пользуетесь этим в своей работе? Баронесса невольно вздохнула и глянула на Корса с легким упреком но гость продолжал невозмутимо курить. — Итак, где мы покинули нашего печатника? — Ах да, Прага. Второй акт, Торкья, перебирается в некий дом в еврейском квартале, расположенный рядом с синагогой. В том районе некоторые окна светятся ночь напролет. Там каббалисты бьются над формулой голема. — Голем? В еврейских фольклорных преданиях, связанных с влиянием каббалы, оживляемый магическими средствами глиняный великан, который послушно выполняет порученную ему работу, но может вырваться из-под контроля создателя. В Праге происходит действие романа Густова Мейренка "Тысяча восемьсот шестьдесят восьмой тысяча девятьсот тридцать второй голем" 1915 год. Какое-то время спустя Торкья снова меняет пристанище. На этот раз он перебирается в малую страну. Фрида Унгерн глянула на него с заговорщической улыбкой. — Ну, на что это похоже? — На паломничество? Или на стажировку, как сказали бы сегодня? — Целиком и полностью с вами согласна. Баронесса удовлетворенно кивнула головой. Корсо, уже чувствовавший себя здесь, как рыба в воде, быстро набирал очки и поднимался вверх в ее личной табеле о рангах. Нельзя считать случайностью, что Аристит Торкья побывал в трех пунктах, местах концентрации герметических знаний той эпохи. К тому же речь о Праге. Там улицы еще хранили эхо шагов Агриппы и Парацельса. Там еще целы были последние манускрипты халдейских магов и описания пифагорейских чисел. Все то, что было утеряно, либо рассеянно по миру после бойни в Метапонте. Генрих Корнелий Агриппа нетесгеймский тысяча четыреста восемьдесят немецкий гуманист врач философ писатель увлекался алхимией был обвинен в ересе и перебрался в англию вернувшись в германию издал свое знаменитое сочинение о недостоверности и тщете наук 1527, после чего вновь подвергся обвинениям и бежал во францию У современников Агриппа пользовался славой великого чародея и мага. Парацельс. Настоящее имя Филипп, Ауреол, Теофраст, Бомбаст, фон Гогенгейм, 1493-1541, немецкий, швейцарец по происхождению, врач и естествоиспытатель, философ, занимался алхимией. Его называли королем алхимиков и герметических философов, истинным обладателем королевского секрета, философский камень и эликсир жизни, автор оккультной философии. Она наклонилась к нему и понизила голос, словно хотела что-то сказать по секрету. «Совсем как мисс Марпл» которая собирается поведать лучшей подруге, что обнаружила цианистый калий в остатках чая. В той Праге, господин Корсо, в своих мрачных кабинетах еще сидели люди, знающие, что такое кармина, искусство магических слов, некромантия, искусство общения с умершими. Она помолчала, задержала дыхание и прошептала. Волшебство. Колдовство. Искусство общения с дьяволом, — добавил он. Кармен — заклинание, магическая формула. Изречение оракула — пророчество. Некромантия. Вызывание мертвых и вопрошание их о будущем. Да, баронесса откинулась на спинку кресла, радостно возбужденная всем происходящим. Она попала в свою стихию. Глаза ее блестели. Слова же сыпались слишком часто, как бывает, когда надо очень многое рассказать, а времени остается мало. — и так какое то время, Торкьё? Ее... — Обитает там, где хранятся отдельные листы и гравюры, пережившие войны, пожары и преследования. А также остатки магической книги, которая отворяет врата знания и власти. «Дэлло Меланикон» — слово, способное долететь до царства теней. Она произнесла все это тем же доверительным и немного театральным тоном, но с улыбкой на устах. Создавалось впечатление, что она либо сама не относилась к сказанному всерьез, либо советовала Корсо сохранить долю здорового скепсиса. — Пройдя курс обучения, — продолжила она, — Торкия возвращается в Венецию. Обратите внимание, это очень важно. Печатник покидает относительно безопасную Прагу, и, подвергая себя серьезному риску, едет в родной город, а затем печатает там целую серию опасных книг, которые в конце концов и приведут его на костер. Странно, правда? Похоже, он выполнял чье-то поручение. Да, но чье? Баронесса открыла девять врат. Титульный лист. Вот. С привилегией из позволения вышестоящих. Над этим стоит задуматься, не правда ли? Очень вероятно, что в Праге Торг я примкнул к какому-то тайному братству, которое поручило ему распространение послания. То есть это нечто вроде апостольской миссии. «Вы уже сказали «Евангелие от сатаны». Может и так. Но дело в том, что Торкия выбрал для публикации «Девяти врат» очень уж неблагоприятный момент. Между 1550 и 1666 годом гуманистический неоплатонизм и герметико-каббалистические течения терпели поражение за поражением, и шум вокруг них поднялся невообразимый. Такие люди, как Джордано Бруно и Джон Ди, шли на костер, либо гибли от преследований и нищеты. Джон Ди, 1527-1608, английский математик, астролог, внес большой вклад в науку своего времени, затем увлекся алхимией и некромантией. Герой ряда литературных произведений. Сенковский псевдоним Барон Брамбеус, 1800-1858, падение Шерванского царства, Акройд, дом доктора Ди, иностранная литература, 1995 год, номер 10, и другие. С победой контрреформации инквизиция обрела немыслимую власть и силу. Она создавалась для борьбы с ересью, а стала заниматься исключительно ведьмами и колдунами, дабы оправдать свое преступное существование. И вот ей прямо в руки шел печатник, водившийся с дьяволом. — Но, честно признаем, сам Торкья облегчил инквизиторам задачу. — Послушайте. Она наугад открыла какую-то страницу. — Под точка... «М.Вере.Им.Го». И взглянула на Корс. Я многое сумела перевести. Шифр не слишком сложен. Я смогу оживлять восковые фигуры, вот что гласит текст, и снять луну с небес, и возвратить плоть мертвым телам. Каково? Невинные забавы, и за это его сожгли? Какая глупость! Кто знает, кто знает. Вам нравится Шекспир? Местами. И в небе, и в земле сокрыто больше, чем снится нашей мудрости, Горацио. Гамлет, акт первой, сцена пятая, перевод Лозинского. Гамлет, малодушный парень. Не все удостаиваются права, да и не все способны приблизиться к этим тайным вещам, господин корса Как гласит старинное правило, знать знай, но храни молчание. А Туркия хранить молчание не стал. Вам ведь известно, что, согласно Кабале, Бог обладает ужасным и сокровенным именем. Тетра грамматон четырехбуквенной. С ним отождествлялось заповедное имя, табуированное имя Яхве, звучание которого было забыто. Его представляли себе и как иное, совершенно неведомое речение. Заповедное имя Яхве — устойчивый мотив иудейской мифологии, связанный с с представлением о том, что знание имени божества дает магическую власть над самим божеством. Совершенно верно. На его четыре буквы опираются гармония и равновесие универсума. Об этом архангел Гавриил возвещает Магомету. Бога скрывают семьдесят тысяч покровов света и тьмы. И если поднять эти покровы, даже я буду истреблен. Библейскому архангелу Гавриилу в мусульманской мифологии соответствует ангел Джибрил. В Коране он называется благородным посланником. По воле Аллаха он явился Магомету для передачи текста Корана. Имя Джибрила связывается с магией и колдовством. Но Деодит Бог обладает подобным именем, и у дьявола есть свое. Некое сочетание букв, ужасное, гибельное, и если произнести это сочетание, можно вызвать дьявола, и последствия будут страшными. Тут нет ничего нового. За много веков до возникновения христианства и иудаизма, Это называлось ящиком Пандоры. Она глянула на него с одобрением, словно готова была наградить дипломом с отличием. Превосходно, господин Корсу! Мы ведь и на самом деле тратим жизнь, тратим века, толкуя об одних и тех же вещах, которые просто выступают под разными именами. Исида и Дева Мария, Митра и Иисус Христос. 25 декабря как Рождество или как праздник зимнего солнцестояния, день непобедимого солнца. Вспомните Григория Великого, который уже в VII веке учил миссионеров использовать языческие празднества, превращая их в христианские. Культ Исиды повлиял на христианскую догматику и искусство. Образ Богоматери с младенцем на руках — Восходит к образу Исиды и младенца Гора. Статуэтки Исиды сохранялись как реликвии в некоторых средневековых церквах. Митра — в древневосточных религиях бог Солнца, один из главных индоиранских богов. Культ Митры чрезвычайно легко усваивали другие народы, например, римские легионеры, почитая его — одновременно с Юпитером или, отождествляя, с Зевсом. Григорий Великий в православной традиции известен под именем Двоеслова, около 540-604, святой, римский папа с 590-го, одно время занимал должность префекта Рима. На свои средства основал несколько монастырей – В эпоху Возрождения и в начале Нового времени ходили легенды о том, что он сжег Палатинскую библиотеку, уничтожил рукописи сочинений Цицерона и Тита Ливия, разрушил памятники античной скульптуры. Обвинения эти были опровергнуты в конце XIX века, оказал огромное влияние на все Средневековье своими сочинениями. Коммерческая хватка Ведь, по сути, речь шла о рыночной операции, как переманить чужих клиентов. Лучше скажите мне, что вам известно о ящике Пандоры и его производных, включая суда и соглашение с дьяволом. Умение заключить дьявола в бутылку или книгу — очень древнее искусство. Гервасий и Стильбюри и Жерсон — Упоминали о том еще в XIII и XIV веках. Гервасий и Тельбюри. Около 1152-го, год смерти неизвестен. Английский богослов. В 1176 году перебрался во Францию, затем в Италию. Самое известное произведение «Отя импераля». Впервые опубликовано в 1625 году. Жерсон, настоящее имя Жан Шарлия, 1363-1429, французский богослов и проповедник, был сперва профессором, а потом канцлером Парижского университета. Многие его сочинения носят мистический характер. А что касается пактов с дьяволом? Так тут традиция оказывается куда более древней. От книги Еноха до святого Иеронима, включая Каббалу и отцов церкви. Не будем забывать и епископа Феофила, возлюбившего ученые студии, исторического Фауста, а также Роджера Бекона или папу у Сильвестра II, который, по слухам, украл у сарацинов книгу, содержавшую в себе все, что надобно знать. Епископ Феофил, герой известной средневековой легенды, продал душу дьяволу, подписав отречение от христианской веры, но потом решил покаяться. Богоматерь, вняв его молитвам, вымолила ему прощение. Остаток жизни Феофил посвятил покаянию и умер как святой. Сильвестр II Герберт, около 940 или 1945, 1103, папа с 999 по 1003 год, французский математик, философ, политик. По легенде, занимался в мусульманском Севильском университете арабскими оккультными науками. Его также обвиняли в колдовстве и чернокнижии. То есть речь идет об обретении знания? Разумеется. Никто не станет прилагать такое усилие, устремляясь за врата преисподней только забавы ради. Ученая демонология отождествляет Люцифера с мудростью и знанием. В книге «Бытия» дьявол в обличье змеи добивается, чтобы человек, бывший для того тупоумным недотепой, обрел знания и свободу воли, просветление вместе со страданиями и сомнениями, которые эти знания и свобода несут в себе. Разговор получался довольно интересный, и Корсо не мог не подумать о девушке. Он взял девять врат и, под предлогом того, что желает еще раз взглянуть на книгу при дневном свете, подошел к окну. Девушки внизу уже не было. Он удивился, пробежал взглядом по улице, по берегу реки и по каменным скамьям под деревьями, и нигде ее не обнаружил. Странно, — подумал он, — но времени на размышления у него не было. Фрида Унгерн снова заговорила. «Вам нравится разгадывать загадки?» «Загадки — ключ, к которым надо отыскивать. В этом суть книги, которую вы держите в руках. Дьяволу, как и любому умному существу, нравятся игры, нравятся загадки, нравится бег с препятствиями, когда слабые и убогие — Сходят с дистанции, а побеждают только высшие умы, только посвященные. Корсо приблизился к столу, положил книгу и стал разглядывать фронтиспис, змею, обвившую дерево. «А тот, кто видит только змею, пожирающую собственный хвост?» — закончила свою мысль баронесс. Бежать дальше не «Для чего служит эта книга?» — спросил Корс. Баронесса прижала парец к губам, совсем как рыцарь на первой гравюре, и улыбнулась. Иоанн Богослов говорит, что во время царствования второго зверя, до решительной и окончательной битвы Армагеддона, Никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, что имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. А пока мы будем ожидать того часа, рассказывает нам Лука, глава, 4 стих 13, в конце повествования о соблазнах, о дьяволе, трижды отвергнутым и окончив все искушение дьявол отошел от него до времени. Но для нетерпеливых оставил несколько путей, по которым можно его найти, и даже указания, как можно до него добраться, и заключить с ним пакт, продав ему душу. Фрида Унгерн тихо и доверчиво засмеялась. Мисс Марпл судачит с приятельницами, обсуждая дьявольские проделки. «Знаешь самую последнюю выходку сатаны? Он ведь...» «Да-да!» «Именно так все и было, милая Пегги!» «Дьявол получил горький урок», — сказала она. «Он был юным и наивным, а потому совершал ошибки. Некоторые души смогли улизнуть от него в самый последний миг, буквально меж пальцами просочились» удрали через потайную дверь. Они спаслись благодаря любви, божественному милосердию и тому подобному. И дьявол, в конце концов, решил включить в пакт одну клаузулу. Специальные условия о том, что по истечении установленного срока душа и тело будут передаваться ему без всяких оговорок, и не будет никакого права на искупление, ни надежды на будущую милость Божию. Эта клаузула, несомненно, включена в эту книгу. Что за мир бросил Корсо? Даже Люцифер должен идти на хитрости. А как же? Сами знаете, нынче предметом мошенничества становится все, что угодно, даже душа. И клиенты дьявола норовят ускользнуть, не выполнив условий договора. Сатане это, разумеется, надоело. А что еще таит в себе книга? Что означают девять гравюр? Ну, в первую очередь, это загадки, которые надо разгадать а их сочетание с текстом должно дать власть, то есть формулу для построения магического имени, которое заставит сатану явиться. И что, получается? Нет, сплошной обман. Книга поддельная. Вы сами убедились? Казалось, Фрида Унгерн никак не ожидала от него подобного вопроса и даже слегка обиделась. — Неужели вы и вправду можете представить меня в моем возрасте, чтобы я стояла в магическом кругу и вызывала Вельзевула? — Нет уж, увольте. — Возможно, пятьдесят лет назад он и на самом деле походил на Джона Барримора, но... — Все стареют и потом испытать такое разочарование в мои годы. Я предпочитаю хранить верность воспоминаниям юности. Корсо нацепил на лицо гримасу лукавого изумления. — А я-то думал, что вы с дьяволом... Ваши читатели считают вас неутомимой и преданной своему делу ведьмой. — Значит, они ошибаются. Дьявол только ради денег. Мои чувства тут роли не играют. Она обвела взглядом комнату. Состояние мужа я потратила на библиотеку, и теперь живу исключительно на гонорары. И они, смею думать, не так уж малы. Вы ведь полновластно царите на полках книжных магазинов. Но и жизнь нынче дорога, господин Корс, очень дорога, особенно если для приобретения редких книг приходится обращаться за помощью к людям вроде нашего друга, господина Монте-Грифо. Сатана — отличная статья доходов по нынешним временам, только и всего. Мне уже стукнуло семьдесят, и у меня не осталось времени на глупые и бесполезные фантазии» как и на посещение клубов старых дев. Надеюсь, я доходчиво объяснила? На сей раз улыбнулся корсу «Очень доходчиво. Иными словами, если я сказала про эту книгу, что она поддельная, значит, я ее самым тщательным образом изучила. Там явно что-то не так. Есть лакуны, пробелы. Я, разумеется, выражаюсь фигурально». Ведь в моем экземпляре изъянов нет. Когда-то он принадлежал мадам де Монтеспан, любовнице Людовика XIV, а та была арияной поклонницей сатаны и даже сумела ввести в придворные обычаи черную мессу. Сохранилось письмо, написанное мадам де Монтеспан, к ее подруге и конфидентке мадам де пероль И там она жалуется на бесполезность некой книги, которая, как она подчеркивает, содержит все необходимое, на что указывают мудрецы, но, тем не менее, в ней есть какая-то неточность, есть игра со словами, которые никому и никогда не удастся выстроить в нужном порядке. А кому еще она принадлежала? Графу Сен-Жермену, который продал ее к азоту. «Что, Жаку Казоту? Да-да, автору влюбленного дьявола, казненному в 1792 году. Вам, конечно, эта книга знакома?» Корсор рассеянно кивнул. «Связи были настолько очевидными, что начали выглядеть неправдоподобными. Граф де Сен-Жермен, один из самых загадочных персонажей французской истории XVIII века, Умер в 1784 году. Его интересы простирались от лингвистики и музыки до химии. Помогал Мессмеру в разработке его теории. Был секретным агентом ряда европейских правительств, действуя под разными именами. Считается, что он играл важную роль в активизации масонов. Сам граф нередко намекал, что выполняет приказы высших сил да, когда-то я ее прочел. В дальних комнатах зазвонил телефон, в коридоре послышались шаги секретарши, потом опять наступила тишина. — Так вот, следы девяти врат, — продолжила баронесса, — теряются здесь, в Париже, в дни революционного террора. Есть пара позднейших упоминаний, но они очень смутные Жерар В одной своей статье мимоходом говорит о книге. Он якобы видел ее в доме друга. Корсо неприметно моргнул за стеклами очков. Его другом был Дюма, — вставил он осторожно. Но Нерваль не уточняет, у какого именно друга. И я уверен, что потом никто больше собственными глазами книгу не видел, пока ее не выставил на продажу сподвижник Петена, и тогда я приобрела ее. Корсо отвлекся, отдавшись размышлениям. Согласно легенде, Жерар де Нерваль повесился на шнурке от Корсажа, Корсажа Мадам де Монтеспан, или на шнурке Мадам де Ментенон, Так или иначе, но невозможно избежать неприятной ассоциации со шнуром от халата Энрики Тайлефера. Его размышления прервала появившаяся на пороге секретарш. Кто-то просит позвать к телефону Корсу. Тот извинился и двинулся между столами, между книгами и цветочными горшками в сторону холла. На угловом столике из ореха стоял старинный металлический телефонный аппарат, трубка лежала рядом. "Слушаю. Корсо? Это Ирен Адлер". Я догадался. Он оглядел пустой холл, секретарша удалилась. А я уж и не знал, что думать. Часовой покинул свой пост. "Откуда ты звонишь? Из табачной лавки на углу?" — За домом следит какой-то мужчина, поэтому я здесь. На миг у Корсо перехватило дыхание. Потом он зубами отыскал заусенец на большом пальце рядом с ногтем и дернул. — Так, — сказал он себе с шутовским смирением, — рано или поздно это должно было произойти. Тот тип стал частью пейзажа, или, вернее, частью декорации. потом он Попросил ее, хотя заранее знал ответ. — Опиши его. Смуглый, усы, большой шрам на лице. Голос девушки звучал спокойно. В нем не было и намека на волнение или страх, на чувство близкой опасности. Он сидит в сером БМВ, припаркованном с противоположной стороны улицы. — Он видел тебя? — Не знаю. Но я его вижу и сейчас. Он уже час как торчит здесь и дважды выходил из машины. В первый раз посмотрел имена на табличке у двери, там, где звонки. Во второй раз купил газет. Корсо выплюнул откушенный крошечный кусочек кожи, потом сунул большой палец в рот. Ему стало досадно. — Слушай, не знаю, чего надо этому типу. Может, вы оба из одной шайки? Но мне не нравится, что теперь он так близко от тебя. Совсем не нравится. Быстро возвращайся в гостиницу. Не будь дураком, Корса. Я пойду туда, куда мне надо. Прежде чем повесить трубку, она успела добавить. — Привет, господина Дотревилю! и Корсо в ответ состроил гримасу, в которой смешались отчаяние и сарказм, потому что подумал о том же самом, и такое совпадение ему тоже не понравилось. Он несколько секунд задумчиво смотрел на трубку, потом опустил ее на рычаг. Все объясняется просто. Ведь девушка сейчас сидела и читала «Три мушкетера». Именно этот роман лежал открытым у нее на коленях, когда Корсо выглядывал в окно. Глава третья. Только что прибывший в Париж Д'Артаньян явился навстречу к господину Д'Атревилю, капитану королевских мушкетеров, и видит в окно Рошфора. В следующей главе он спешит вниз по лестнице, чтобы догнать его, налетает на плечо Атоса, видит перевесть Портоса и поднимает платок Арамиса. — Привет господину де Тревилю! Шутка получилась остроумной, если только все не было подстроено заранее. Но корсо она не позабавила. Повесив трубку, он немного постоял в полумраке Холла и поразмышлял. Возможно, от него ждали именно этого, чтобы он... Вытащив шпагу, ринулся вниз по лестнице, то есть клюнул на рошфора, как на приманку. Собственно, и звонок девушки мог быть частью плана или означал смену тактики и предупреждал о том, что такой план существует, если только он и вправду существует, и если она вела честную игру, а он был человеком многоопытным, и руку на отсечение ни за кого не дал бы. «Дурные времена», — снова повторил он про себя, «абсурдные времена. Столько информации, книги, кино, телевидение, столько возможных уровней чтения, и вот результат. Нельзя с точностью установить, что перед тобой, оригинал или копия». Нельзя понять, когда набор зеркал возвращает реальный образ, когда искаженный, а когда нечто среднее между тем и другим, и каковы, собственно, были намерения автора. Тут одинаково легко и недоучесть что-то, и переосторожничать. Было еще нечто, заставившее его позавидовать прапрадеду Корса, его гренадерским усам, и запаху пороха на слякотных дорогах Фландрии. Тогда флаг еще оставался флагом, император императором, роза розой, да, роза розой. В любом случае, в Париже теперь Корсо лишний раз убедился в том, что даже в качестве читателя второго уровня он готов принимать игру лишь до определенных пределов. Нет, у него не было... Не той молодости, ни наивности, ни желания бежать и биться на территории, выбранной противником. Три дуэли, назначенные за десять минут. У монастыря дешо или черт знает где еще. Даже если бы предстояло всего лишь сказать Рашфору «Привет, добрый день», он бы заранее позаботился о безопасности, а лучше подкрался бы сзади с железным брусом в руке. Ему еще предстояло отдать Рошфору должок и за Толедо, и за совпадение их интересов в Синтре. Корсо был из тех, кто всегда хладнокровно рассчитывается по долгам, без суеты. Глава одиннадцатая Набережные сены Загадку объявили неразрешенной как раз на том основании, которое помогает ее решить. Эдгар Аллан По. Убийство на улице Морг. Перевод Гальпериной. Ключ элементарный. Это аббревиатуры, подобные тем, что использовались в древних латинских манускриптах. Возможно, потому что Аристид Торкья дотошно перенес большую часть текста из другой книги, скорее всего, из легендарного «Де Ломе Ланикон». Смысл первой гравюры очевиден для всякого, кто хоть немного знаком с герметическим языком «Нэм» точка перв.т. qui n.n. leg. ker.rit Это, конечно же, Немо первенит qui non legitim kertaverit Никто, сражавшийся не по правилам Этого не достигнет. Они пили уже по третьей чашке кофе, и было сразу видно, что баронесса, по крайней мере, внешне благоволила Корсо. Вот и теперь она довольно кивнула. Прекрасно. А можете объяснить хоть одну деталь на этой гравюре? — Нет, — расчетливо солгал Корсо. Он только что обнаружил в этом экземпляре одну интересную вещь. В городе, куда направлялся рыцарь, было не четыре башни, а три. Пожалуй, только жест рыцаря. Он ведь очень красноречив. Да, очень. Рыцарь повернулся к посвященному и приложил палец к губам, то есть советует помалкивать. «Это такеры, оккультных философов. А впереди обнесенный стеной город, в центре башни, то есть секрет. Взгляните, ворота заперты, их нужно отворить».